Глава тридцать восемь. Калинин. Неужели это случилось? Самолет вышел на взлетную полосу, а значит, остались считанные часы до встречи с Верой. Еще немного. Совсем немного. Три часа и долгожданное объявление о посадке. Мы с Томой пробираемся к выходу вместе с другими пассажирами. Вперед, вперед. Да что ж, они так медленно двигаются. Какое счастье оказаться дома! В зале ожидания замечаю маму, отца и тещу. Макс! Максим! Томочка, какая ты большая! Выросла, надо же! Объятия, поцелуи, кажется, они задушат моего ребенка. Раиса Николаевна вытирает слезы, мама тоже. Папа сдержанно пожимает мне руку. Видно, что волнуется и не знает, как лучше показать свои чувства. А я уже не злюсь за свое несчастное детство. Я так счастлив, что мы вернули Томочку, что собственное страдание кажется мне сущим пустяком. «Макс, мы заберем девочку, а ты поезжай в офис!» – выхватывая у меня плюшевого медвежонка, – предлагает Раиса Николаевна. «Там Вера места себе не находит. Все ждет, когда ты позвонишь». «Томочку мы забираем ко мне домой, а вас с Верой и Яриком ждем вечером на ужин!» Крепко сжимая ручку Томы, раздает указание моя мама. «У нас есть для вас с Верой большой сюрприз!» Я склоняюсь к дочке. «Томочка, ты отпустишь папу?» «Отпустит, конечно! У нас для нее столько подарков дома и новые наряды и куклы!» Встревает моя мама. «Да, Томочка?» Дочка застенчиво улыбается и кивает. «Ну тогда до встречи вечером». «Поезжай уже в офис», – фыркает моя бывшая теща. Махнув на прощание рукой, я вручил им чемодан дочки и отправился к выходу. «Так, цветы. Я просто обязан явиться к Вере с большим букетом цветов. Тем более, что на улице потеплело. Середина февраля, как-никак. Это в Москве холодно». У нас же от снега не осталось и следа. Отовсюду веет весной, и в сердце отчаянно стучит надежда навстречу. Попросив таксиста остановить возле цветочного магазинчика, я купил целую охапку голландских роз алого цвета. Они едва уместились на заднем сидении. Наверное, вы собираетесь жениться на своей избраннице, раз вы купили ей так много роз. Оценивающе взглянул на цветы таксист. «Обязательно!» – согласился я, и губы дрогнули в улыбке. У бизнес-центра я выбрался из машины, а хапка роз едва умещалась у меня в руках, но я уверенно нес ее в офис. Даже не верится, что когда я улетал, все было усыпано снегом, не осталось даже намека на холодную зиму. Несмотря на прохладу, в воздухе звенела весна, и от этого чувства становились еще острее. Поднявшись на лифте на второй этаж, я миновал холл и оказался у дверей собственной приемной. Вера сидела за своим рабочим столом и что-то набирала на компьютере. «Максим!» – воскликнула она и поднялась мне навстречу. «Привет! А я все ждала звонка!» «Я решил сделать тебе сюрприз. Привет!» Торопливые поцелуи, объятия, рассыпанные по полу, лепестки красных роз. «Как же я по тебе скучала!» «А я по тебе!» В первые минуты мы почти не разговаривали. За нас говорили наши прикосновения. Нас двоих как будто затянуло в другое измерение. Мы потеряли счет времени, целовались в приемной в моем кабинете. Нам было безумно хорошо вместе. Мы что-то рассказывали друг другу, вместе смеялись, потом снова целовались. Сегодня вечером... Нас ждут на ужин у моей мамы. С нежностью, касаясь ее щеки, сообщил я. Но перед тем, как мы туда отправимся, предлагаю заехать на мою квартиру. Я хочу узнать, в каком она состоянии. «Ты знаешь, Раиса Николаевна мне всю душу вытрясла, все подсовывала интерьерные решения». Вера выскользнула из моих объятий и поправила волосы. «Мне и самой не терпится посмотреть на нашу будущую квартиру после работы дизайнеров. Тогда предлагаю забрать Ярослава пораньше и отправиться туда втроем. Как раз успеем все осмотреть перед ужином у моей мамы». Я обжег взглядом ее припухшие от поцелуя в губы и прижала ее к столу. Вера с нежностью обвела мою шею руками. «Прекрасная идея! Я сгораю от любопытства! Кстати, я купила Томочке подарок. Набор для маленьких принцесс. Там все. Детская косметика, украшения для волос, зеркальца, расчески. Думаю, она очень обрадуется твоему подарку. Только знаешь, давай купим еще что-нибудь и для Ярослава. Не хочу, чтобы он чувствовал себя обделенным, когда ты будешь вручать Томе набор». Об этом я тоже подумала, но купить не успела. Набор для маленьких принцесс мы с Яриком выбирали вместе. Значит, заедем в детский мир? Заедем. Вера улыбнулась, и мне стало очень хорошо от ее улыбки. Мысль о том, что у нас скоро появится семья, в которой наши дети обретут поддержку, дарила надежду, точно так же, как и внезапно пробудившаяся в середине февраля весна. Мы снова забирали Ярослава вместе. Признаться честно, я даже не подозревал, как сильно соскучился по этому рыжеволосому мальчугану. Он тоже соскучился. Прыгал вокруг меня, как маленький индейц, и вопил во все горло. «Ура! Макс вернулся!» Мы с Верой усадили его на заднее сиденье и пристегнули с помощью адаптера. И Ярослав вдруг посерьезнел. «Макс, скажи!» «А ты все еще мой папа?» Настороженно поинтересовался он. Я поймал его взгляд в зеркале заднего вида. «Конечно, я твой папа. А почему ты спрашиваешь?» «Ну, у тебя ведь есть Тома. Мама сказала, что мы будем жить вместе». «Тома моя дочка, да. А ты мой сын. Что это значит?» «Что ты и мой папа тоже?» «Вот именно!» Я подмигнул ему. Вот и мой жилой комплекс. Я нашел место для парковки, помог Вере и Ярику выбраться из машины. Все же я был немного напряжен. Как знать, каких сюрпризов можно ждать от бывшей тещи? Может, она все обои попросила перекрасить в оранжевый? Или что еще похуже? А нам здесь жить. Я набрал код и впустил их с Ярославом внутрь. Что-то я волнуюсь. Взглянув на двери лифта, произнесла Вера. Я кивнул. «Знаешь, почему-то я тоже в напряжении. Лифт привез нас на нужный этаж, и я достал ключи от квартиры. Два поворота, щелчок, и в квартире загорелся яркий свет. Что за...» Я ошеломленно осматривался вокруг. Ничего не изменилось. «Ничего!» Все было по-прежнему. Лишь из гостиной пропал мой дизайнерский диван, «Большой домашний кинотеатр и медведь!» «Мою квартиру ограбили нанятые райчкой дизайнеры?» Обернувшись к Вере, изумленно произнес я. «Думаешь, медведь и диван представляли для них ценность?» Сглотнув, отозвалась Вера. Она была напугана не меньше меня. «Диван можно продать за очень хорошие деньги. Домашний кинотеатр тоже!» «Верно! А медведь им зачем?» Ума не приложу. Но раньше у нас хотя бы был большой диван, на котором можно было смотреть телевизор. А теперь дивана и телевизора нет. Пустая квартира. Ура! Я ниндзя!» Громко вопил Ярослав. Раскинув руки в стороны, он носился по пустым комнатам. Кажется, весело было только нашему ребенку. Я достал телефон и начал набирать номер раиса Николаевны. Да как же! Абонент временно недоступен. Впрочем, чему я удивляюсь? Яблочко от яблони. Что мило, что ее мать. Надеюсь, моя дочь унаследует мою практичность, а не сбалмошность и тотальную способность переворачивать все вверх дном. Так, поехали к маме. Я устрою своей бывшей теще Армагеддон. Я со злостью всунул мобильник обратно в карман пальто, и поймал несущегося мне навстречу Ярослава. «Ниндзя едет в гости к бабушке и ее песикам!» Усадив его к себе на шею, пояснил я. Ярик довольно впился ручками мне в уши. «Вперед, лошадка!» Громко прокричал он. Вера, совершенно обескураженная происходящим, замкнула квартиру и всунула ключи мне в карман. Надеясь, у Раисы Николаевны есть объяснение тому, что произошло, нажав кнопку вызова лифта, произнесла она: "Потому что у меня нет объяснений этому недоразумению".